Глава десятая. Удержать грудь колесом, а хвост пистолетом не удалось. После того, как мой карательный отряд добил всех раненых, разъезды вновь улетели по всем направлениям бдеть и оповещать о неприятеле, меня накрыло. Накрыло внезапно, накрыло плотно, и я абсолютно ничего не мог с этим поделать. Зубы клацали, руки и ноги крупно дрожали, буквально все тело ходило ходуном. Меня трясло, как эпилептика с той разницей, что я не катался по земле и не пускал пену изо рта. Отсутствие пены и закатанных до белков глаз, конечно, радовало, но и только. Я был близок к обмороку, потому что был испуган, так как ничего подобного за полвека жизни не испытывал, Рихан подошел, посмотрел на то, как все мои чресла ходят ходуном без остановки, затем зашел мне за спину, снял с пояса флягу и, опрокинув мою голову себе на плечо, тупо влил мне в глотку содержимое. Я глотал эту муть, не чувствуя ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Поток быстро вливался в меня, пока я не хапнул лишнего и не закашлялся. Далис подошел и обеспокоенно посмотрел на меня, затем на Рихана. Он не ранен? Да не. Рихан продолжал меня придерживать, пока я выкашливал на землю остатки какого-то крепчайшего пойла, затекшего мне не в то горло. Через пару минут меня повело, и я при помощи чьих-то рук завалился на большую мягкую кучу каких-то кожаных одежд. Мямля что-то невнятное, и, глядя остекленевшим взглядом на мимо проплывающее облака, я и сам куда-то уплыл. Мне снился Крым, его ласковое солнце слепило, и я, улыбаясь, прятал глаза за ладонью, пытаясь рассмотреть фигуру обнаженной Людмилы, купающейся в струях водопада, — Хотелось все бросить и ломануться к ней, прижать ее, обнять и любить, любить, любить, пока не кончится отпуск. Какой отпуск? Какой нахрен любить? Как и полтора года назад я опять не понимал, кто я, где я и что вообще происходит. Солнце нещадно било по глазам, и от этого нестерпимого света я окончательно... Проснулся. Мерное покачивание шагающих дра, проплывающие мимо верхушки деревьев и каменных мегалитов, стоящих вдоль дороги. Меня несут? Нет, меня везут. Импровизированные носилки были прикреплены между луками двух драконей. Судя по всему, их сочинили на ходу из двух щитов с скопьями полосками кожи. Поверх щитов накидали окровавленного шматья, снятого с трупов гороков, кстати, жутко пахнущих потом и кровью. И сверху на все это безобразие уложили в дюпель пьяного меня. «Эй! Эй! Тормозните эту хрень!» – заорал я еще слегка пьяным голосом. Мой кортеж для перевозки пьяных Наполеонов остановился, и над седлом драконя возникла голова стражника с вопросительным выражением лица. «Дружище!» э, «Давай вытаскивай меня отсюда, иначе я сдохну от вони!» К нему присоединился еще один боец, и общими усилиями я оказался стоящим на ногах. разбирайте эту вонючую конструкцию!» «Нормально все вьючьте и догоняйте», — раздраженно кинул я бойцам и пошел в голову колонны. Наша военная колонна напоминала торговый караван, потому что большая часть солдат шла пешком, ведя под узцы драконей по самую маковку, навьюченную баулами с сапогами, куртками, кожаными бронями, луки, стрелами, мечи, прочая кожаная мишура в немыслимых количествах. Только вдумайтесь, 30 человек пытались как муравьи уволочь трофеи, снятые с более 130 всадников. Я так думаю, что какую-то часть один черт пришлось бросить или спрятать, так как величины 30 и 130 были слишком несопоставимы. Многие бойцы, завидев меня, поднимали руку в приветствии типа «Авы Цезарь», и я также отвечал им взмахом кичливости и надменности. Люди смотрели на меня восторженно. Я даже не знаю, почему. Возможно, из-за тупой халявы в битве при мосте, которую они воспринимают как величайшую победу, а, возможно, из-за размера добычи, которую они сейчас тащили все ближе и ближе к обитаемым местам. И там все это барахло будет обменено на звонкую монету и поделено между всеми участниками. Ну, так если подумать, то да, внеплановая зарплата. Это всегда круто, это всегда весело, как и пьянка, которая по-любому должна быть, чтобы люди могли выпустить пар. Я-то его уже выпустил, благодаря Рихану. Кстати, а где этот шельмец? «Рихан — Рихан! — рявкнул я так, что соседний от меня драконь начал возмущенно и испуганно мотать башкой. — Ладно, ладно, успокойся, я ненарочно, — стал я приговаривать, гладя дра по холке. С головы колонны отвернул Рихан, ведя своего дра, как погонщик верблюда. Действительно, оба громадных тюка, набитых под завязку отобранным у кочевников добром, издали напоминали два горба верблюда. Такое сравнение меня изрядно повеселило. — Рихан, уважаемый, сколько нам еще телепаться до постоя! тот глянул на уходящие горы, потом на солнце, что-то прикинул в уме и начал рассуждать вслух. Значит так, похороны-лихты и сбор трофеев заняли больше двух колоколов, ближе, наверное, к трем, так как злые стражники ещё полколокола отрубали степнякам головы и насаживали на пики вдоль дороги. Жуть, конечно, но, если честно, я их понимаю. Выжить никто не думал и никто не гадал, что вот так оно получится. «Ты, Драхмар, теперь для них э, герой!» — произнес он с улыбкой последние слова. Рядом идущий страж, грубо нарушив субординацию, крикнул. «Да какой, Дхару, герой? Это, Драхмар, как посланник Бога, как наш святой, ангел небесный!» Здоровье вам и богатство светлейший, если бы не ваша ручная машинерия плыть нам всем в той реке со вскрытыми глотками, как жертвенным тарсом. Ваночим! Ваночим! Ваночим! Поддержало его дружно несколько голосов солдат. На местном языке восклицание Ва обозначало Да, в верхней форме душевного согласия. Это напоминало кавказское вах! С той разницей, что вокруг Кавказам даже не пахло. Кстати, горы шли на убыль, и дорога становилась все ровнее и ровнее. Я не стал поддерживать разговор с солдатами, да и Рихан, поняв, что вопросов больше не будет, задумчиво шел сзади. Сильно затемно мы подошли к городку под названием Акрит. Ворота, конечно, были наглухо закрыты, И когда наша процессия вошла на подъемный мост, загрохотав подковами драконей, с надвратной башни громко заорали с предупреждением остановиться и не двигаться ближе к вратам, иначе они обещали утыкать нас стрелами до состояния несовместимого с жизнью. А дальше начался настоящий цирк. Сверху упала лестница, по которой спустился один страж, и, подсвечивая факелом аккуратно двинулся ко мне, не снимая руки с навершия меча, так как я вышел вперед, для объяснения, кто мы такие и что тут хотим. Кто вы такой? Не стал борзеть страж, видимо, и дворянские доспехи с гербом рода Ульхеймов. Мое имя Эдодрахмар Ульхейм. Это, повернулся я назад и махнул рукой. Славные воины, замка Гейдерик. «Мы спешим догнать карету моих родителей, которая должна была прибыть в ваш город полдня назад. В карете моя мать, сестра и раненый отец. Управлять каретой должен был капитан Влатари, начальник гарнизона Гейдерик. Уважаемый, мы устали, хотим есть и очень переживаем за нашего господина. Оповестите начальство и откройте нам врата». «Стражник не перебивал меня». Во время моего монолога внимательно всматривался в лицо, затем, дождавшись, пока я закончу, произнес «Светлейший Эду! Я должен осмотреть всех!» Я безразлично махнул рукой и хрипло сказал «Прошу вас!» Тот методично подходил к каждому, освещал его, затем недоверчиво по кругу обходил дра, осматривал груз, местами ощупывая тюки и так, пока не обошел всю нашу процессию. Гвардейцы стояли, не выказывая раздражения, понимая, что если возникнет перепалка, то в эту сторону полетят стрелы и болты, и такой конец будет весьма и весьма печален. Они знали это, так как сами были охранниками замка и сами делали то, что сейчас делал этот стражник. Закончив осмотр, он вернулся ко мне и коротко сказал, — Подождите здесь, я доложу лейтенанту и, подойдя к воротам, полез наверх по веревочной лестнице. Через какое-то время приоткрылись врата. За уже виденным стражником вышло пятеро арбалетчиков, и, не тыкая в нас остриями болтов, а просто держа на изготовку, замерли. Между ними протиснулся всадник с факелом, который бочком проскакал мимо нас и унесся галопом в темноту удостовериться, что мы никого не притащили на хвосте. Напряженное состояние закончилось после того, как вернулся всадник с громким криком «Все чисто!» Шмыгнув в ворота, он, скорее всего, доложил кому надо, и сразу за ним вышел щеголеватый лейтенант в шлеме, украшенным плюмажем, и бодрой походкой в окружении множества стражей приблизился. «Я Эдо Ланто, лейтенант гарнизона Акрит». «Чем вы сможете подтвердить, что вы остатки отряда светлейшего Эду Талмара Ульхейма?» Я аж закашлялся. «А остатки? Какие еще остатки?» «Мы — отряд Эду Талмара в полном составе. Кроме убитого кучера в самом начале нападения, погибшего стража похоронили у скалы на месте битвы, и всех выживших вы можете наблюдать тут». И я махнул головой себе за спину. «Лейтенант?» Недоверчиво смотрел на меня, щурился от отцвета факелов и что-то обдумывал. Капитан в сказал, что количество нападавших было около 150 всадников, а вас тут не более трех десятков. И что, вы хотите мне сказать, что такая горская стражников уничтожила или отбилась от прорвы степняков? Вы что же меня держите за идиота? «Еще раз спрашиваю, кто вы такой и что забыли в нашем городе». Лейтенант окончательно распалился, чувствуя за собой силу, и его стражники напряглись, уже не просто держа арбалеты на изготовку, а просто целясь в нас. Дело пахло керосином, и если срочно не предпринять мер, то может закончиться все плохо. «Секунду, лейтенант, не теряйте лица. Мне нужно пару мгновений, чтобы убедить вас в истинности наших слов». С этими словами я обратился в темноту. «Тюки с трофейной обувью ко мне!» Два солдата приволокли попоны, увязанные в баулы с сапогами кочевников. «Развяжите!» После того, как они это сделали, отступили на пять шагов. «Лейтенант, попросите вашего человека пересчитать пары обуви!» Тот надменным жестом махнул рукой, И один из факелоносцев подбежал, воткнул факел в землю и начал громко пересчитывать, а лейтенант тем временем следил за мной. Я благоразумно держал свои руки подальше от меча, понимая, что ситуация вышла не совсем в нашу пользу. Об этом говорили несколько десятков факелов на стене, где у каждого замер арбалетчик, если не все два. Тем временем у моих ног звучало 53. 54. Кроме этого, на наших дра навьючено около 130 луков горокской работы. Будем пересчитывать? И столько же сабель, и наконечников от копий. Будете пересчитывать?» — не удержался я от шпильки в адрес лейтенанта. Тем временем стражник заканчивал, перебирая второй баул. «130, 131, 132...» — стражник в обалдении поднял голову и повторил лейтенанту. 132 пары светлейшие, ношеные, и многие со следами крови полуденной давности, как и говорит этот господин». И он рукой указал на меня. «Луки и сабли пересчитывать будете?» — еще раз спросил я, теряя терпение. «Эду Ланто, а как вам доказательство в моем лице?» С этими словами из темноты вышел Рихан. «Ланто?» Несколько секунд всматривался в его лицо, а затем неверяще воскликнул. «Наставник!» — и склонил голову, признавая старшинство. «Наставник! Рад видеть вас и приветствовать! Какими судьбами?» «Все теми же, Ланто! Все теми же!» «Как вы могли понять, я не только ваш наставник в прошлом, но и наставник достопочтенного Эдо Драхмара Ульхейма». «Моего моего слова вам достаточно, чтобы поверить этому молодому человеку?» «Конечно, Светлейший!» Повернувшись к воротам, он громко выкрикнул. «Отставить тревогу! Дежурная смена на месте, остальные в казарму бегом марш!» «Прошу вас!» И, слегка пригнув голову, он приглашающим жестом указал на ворота, которые моментально начали двигаться, открываясь. Ночь я провел шикарно. Один в двуспальной кровати с пуховыми перинами спал, как убитый без задних ног. Солдаты заняли все комнаты для слуг в отдельно взятом трактире. Когда мы приперлись ночью дружною толпою, тавернщик обалдел просто. У него было два мелких торговца на постое, но небольшое вознаграждение и компенсация устранили левых людей с гостиничного комплекса. Тут были только наши. С утра начали стучать молотами в кузне, переподковывая ядра и правя покоцанную стрелами экипировку, а двери на первом этаже то и дело гремели снующими туда-сюда солдатами. Я встал, потянулся и побрел по мягкому ковру к столику у окна, на котором стоял остывший завтрак. Кто и когда его притаранил, я не слышал. Большой кувшин с морсом? О, это как раз мне и надо. Сушняк. Умыться надо. Скоро обед. А тут конь еще не валялся. Какое-то серое чувство на душе, почти одиночество. Впервые остался без своих жен, которые ухаживали за мной каждое утро. Без них тоскливо и одиноко. — Мерзкое чувство, ну просто непривычно. Не то чтобы я был не самостоятелен. Привык я, понимаете ли, быть в центре внимания и опеки моих красавиц. — Витя, а не потому ли ты сбежал из Гейдерика, что стал побаиваться окончательно превратиться в аристократа? Такая забота разнеживает, а безотказность жен вообще душу погубит, и не заметишь, как станешь приспешником сатаны. Боже, какая хрень с утра в голову лезет. Выглянул за дверь часовой. Милейший, попроси служанок воды горячей принести. Нужно было приводить себя в порядок и проведать родителей. От лейтенанта я узнал, что они находятся в замке наместника. Несколько врачевателей их городка были приглашены в замок, чтобы консилиумом обследовать отца и установить глубину проблемы его ран. Наместнику не улыбалось, если в его обители что-то случится с одним из сыновей феонера Подобное могло кинуть тень и на самого наместника, и на хозяев земель, род Теорик. И никто не посмотрит, что жена Талмара Ульхейма из рода Теорик... Странность заключалась в том, что брат может замочить брата в решении вопроса престола наследия. Но вот другим влазить в это дело — табу. История знала случаи, когда таких помощников сносили с карты вместе с замком и с семейством объединенные войска нескольких братьев, стремящихся к власти. А затем, после устранения помехи, продолжали резать друг друга, как ни в чем не бывало. Насколько я помнил, на земле как раз наоборот, предпочитали резать родню чужими руками, типа «Моя хата с краю, ничего не знаю» и далее по списку. Служанка хотела остаться и помочь мне умыться, и не только умыться, но я отослал ее, так как не знал, как у нее обстоят дела со здоровьем и гигиеной рта, ну его в пень. Откуда я знаю, со сколькими солдатами она уже успела обменяться любезностями за прошедшую ночь? «Так что брыз, брыз, брысь отсюда!» — указал ей рукой на выход. Та обиженно поджала губы, поклонилась, удалилась. «Ха -ха, «Вот и беги, бегунья!» Поев, я спустился вниз. Как только показался на лестнице, восторженный рев наполнил зал. Я приветственно махнул всем рукой и направился к столу сержантов. Те хотели встать, но я надменно жестом указал им сидеть и сам присел рядом. Служанка принесла стакан с кувшином морса и тут же мне его наполнила до краев. «Да, Лис, списки где?» Тот не стал уточнять, что я имею в виду. Залез в кожаный тубус, висевший у него на поясе, и подал мне. Я пробежался глазами по списку. «Ты уже прикинул, что оставить для нужд отряда?» «Да, Светлейший, Брант с утра пересмотрел и поставил галочки на тех пунктах, что нам могут понадобиться в дороге». «Замечательно! Ты согласен с ним?» бранд с хитринкой смотрел на меня, а далее кивнул. «Брант — сын торговца. Он с детства караваны водил с отцом и на рынках пропадал. Для большинства Грей -де -Рика он авторитет и даже управляющий листок». Часто его привлекает к своим делам, чтобы не быть обманутым. Вот так-то. «Бранд, мы сможем избавиться от хлама до вечера. Завтра с утра мы должны быть налегке, чтобы продолжить путь за исключением провизии для солдат и госпожи с капитаном. Хотя останется капитан или поедет с нами, мне пока неведомо. И еще. В отсутствии отца мне придется представлять семью на приеме феонера. Оба сержанта согласно кивнули. «Так вот, мне нужны будут музыканты. Только троих мало. Нужно как минимум шесть барабанщиков и троих... Э <связывая> вот та дуделка-перделка, как называется? дк Саула!» — заржали сержанты. «Ну, мне нужно трех Саульщиков. Реально найти таких среди наших». «Саула — так кто пастуший инструмент». Узнаем у бойцов. Может, кто баловался в детстве. Узнайте, и до вечера доложите мне. Кровь износа нужно троих. И еще. Известен в народе такой инструмент эм, ну, в общем, мех, как у кузнеца, сделанный из шкуры животного. С одного края мудштук, через который в мех нагнетается воздух ртом, а с другой стороны, две или три саулы или что-то подобное, чтобы. Звук был такой пронзительный, такой... Оба сержанта отрицательно покачали головами. Господин, впервые слышу о таком. И как он звучит? Звучит божественно, Далис. Да так божественно, что каждый солдат начинает биться, как дхар, и перестает бояться смерти. Это как морг, как наваждение. В положительном плане, конечно. Представь. Идет коробка солдат, идет ровно, как будто солдаты приклеены друг к другу, идут в ногу, а в ритм этому движению мерно бьют барабаны и играет волшебная музыка, которая своими звуками говорит солдатам «стоять, идти вперед, назад, обороняться, нападать». Солдаты знают эту музыку, солдаты живут ей и, самое главное, понимают эту музыку. Только солдаты, а враг понятия не имеет, что она значит. И еще. Пока звучит она, дух солдат, на высоте, а враг бесится и мечтает ее заткнуть навеки. Бесится и нервничает. А если нервничает, то, значит, начинает делать ошибки. Понял? Бранд продолжал на меня пялиться со своим вечным ленинским прищуром. Жуя, пирожок, а Далис застыл с наполовину поднятой кружкой, которая так и замерла на полпути к рту. Затем он отмер, Причмокнул и сказал, «Эм, звучит красиво. Глянуть бы на диву вот такое. Найди музыкантов, и очень надеюсь, это чудо увидишь лично. Теперь это... Сегодня нужно заказать молебен по упокоению души воина Лихты и устроить поминальный ужин. Это на тебе, — обратился я к Далезу. Ты, Бранд, следи за порядком в казарме». Я покрутил пальцем вокруг над головой, и все трофеи продать или отдать торговцам под реализацию, а самое главное — это оценка. Мне нужны к вечеру четкие цифры по трофеям, и подготовь 30 кошелей для раздачи долей нашим воинам». Далис протестующий замахал руками и закашлялся от возмущения. «Простите, Светлейший!» Но все стражи, сержанты и офицеры не имеют доли в трофеях, так как на контракте мы получаем жалования каждый месяц. Стоп, сержант! А скажи мне, милейший, есть ли у солдат двойная или какая-либо иная повышенная выплата за участие в бою, так называемые боевые? Нет, но, господин... Если гарнизон получал трофей, то все деньги за них уходили в гарнизонную казну, которая хранится у капитана. Сержант, стоп! Во-первых, мы сейчас не в гарнизоне. Во-вторых, как вы можете наблюдать, капитана рядом нет, и пока я вместо него или я что-то путаю, угрожающе уставился я на сержанта. И последнее. «Если вы не сказали о боевых, значит, их нет, а значит, что солдаты рисковали жизнями за крошки с моего стола? Так, что ли, выходит?» За бурной беседой мы и не заметили, как за нашими спинами стали собираться солдаты. «Вот их не было, и вот они стоят стеной, подойдя к нам незаметно, потому что из-за эмоций мы случайно утратили контроль за округой». Они тихо стояли, не вмешиваясь, следя за логикой слов каждого говоруна. Далис нервно осмотрелся, поняв, что вот-вот может утратить уважение в солдатской среде, потому что, как бы получалось, что он против дележа трофеев. Он побоялся в такой момент прикрикнуть, и поэтому я это сделал вместо него. «А ну, стоять, бездельники! Вам тут что, цирк? А ну, разбежались, дхарова отродье!» Стражи дюзнули во все стороны, как крысы с тонущего корабля. «Еще раз повторяю, ты...» — я ткнул пальцем в Дализа. «Организуешь службу в храме и такую, чтобы от молитвы рыдали даже городские палачи. Понял меня?» «Да, это Драхмар. Теперь ты берешь всех бездельников, драйте трофеи, придавая им товарный вид, и чтоб к вечеру ни одной вещи, пахнущей гороками...» В расположении не было. Все полученные деньги разделить в следующих долях. Три доли мне, две доли сержантам, по одной доле солдатам с учетом погибшего. Те, кто в бою не участвовал, долей не имеют. «Все понял!» — рявкнул я. Солдат не было видно на горизонте, но я был уверен, что такой остротой слуха они еще никогда не болели». Быстро выйдя из душного зала, я прищурился, вдыхая полной грудью свежий воздух, пахнущий дождем. Мы неспешно ехали по улице верхом на драконях. Ряд зданий закончился, и нашему взгляду открылся холм, на котором покоился замок Акрит. По виду он был, как младший брат замка Грейдерик. Архитектурный стиль тот же, только труба пониже да дым пожиже, а так замок как замок. Вперед был выслан вестовой, чтоб полчаса не топтаться у ворот, объясняя, кто мы такие. Заезжая в ворота, я увидел траурную процессию, и сердце беспокойно сжалось. В окружении слуг, прикрыв ладонями лицо, стояла моя мать в черном траурном платье, И как только лапы драконя стукнули по мостовой донжонам, мать рухнула в обморок. Ее тут же подхватили на руки и понесли внутрь жилых комнат. Капитан в латере стоял, опустив голову, и из его глаз текли слезы. Он совсем не походил на того старого прожженного вояку, которому и сам черт не брат. Лицо у него было расцарапано какой-то рассерженной горгульей, и глубокие раны еще даже не успели подсохнуть. Вот это уж вообще не налазило на голову. Я могу понять траур матери из-за смерти отца, но при чем тут капитан в Кто это его так разукрасил? Добравшись до ступенек донжона, я дождался, пока слуга возьмет моего дра под устцы и вальяжно слез на мостовую. Подойдя к капитану, я спросил. «Капитан, когда он умер?» От моего голоса Эду в Латере вздрогнул, как будто его шарахнуло током, а затем поднял голову и уставился как на Иисуса Христа, сошедшего с небес. — Драхмар! — Это ты! — он орал, как сумасшедший, ухватив меня обеими руками за лицо. Его глаза напоминали обреченного безумца, который 30 лет просидел в заточении, но теперь он выбрался на свободу. — Драхмар! Завопил он меня, обнимая, и такая любовь, и безмерное счастье лучилось в этом крике. Он обнимал меня, тискал, как будто не мог до конца поверить в то, что это я. Казалось, его счастью не будет предела. «Да что случилось, капитан? Вы тут что, с ума посходили?» Он меня не слушал абсолютно, а только приговаривал. «Ты жив! Ты жив! Боже, ты все-таки жив!» «Капитан, в крикнул я властно. «Прекратить балаган!» Тот быстро-быстро закивал, соглашаясь со всем, что я скажу, но при этом оставался неадекватен. Он плакал, как трехлетний пацан, размазывая слезы по бородатому лицу, но это были слезы счастья. Ларчик этого дурдома открывался просто. После того, как я крикнул капитану спасать отца, а вправе отдавать ему такой приказ он не сомневался, он гнал карету до самого, до самого Акрита, боясь, что отец попросту истечет кровью. Спасая Эду Талмара, никто и не подумал о спасении абсолютно целого на их взгляд Эду Драхмара. Логика их заблуждения была такова, что мать думала, что я с капитаном нахожусь на площадке кучера — А капитан, спасая господина, и думать забыл, что сын и наследник останется с воинами, слоном прикрывать их отход. Когда же они прибыли в замок, и жизнь Эда Талмара была в безопасности, мать поинтересовалась у капитана, а где же, собственно, ее сын, и увидела мертвенную бледность капитана. Понявшего, какой косяк ложится на его плечи, потому что спасти отца ценой гибели их сына, по местным канонам, это был самый хреновый размен. Весь день и до поздней ночи леди Авель ждала вестей, и когда во тьме прибыл гонец от лейтенанта Ланто, он доложил по своей простоте, что Эда Драхмара доставили в город. Вы только вдумайтесь, не то что Эда Драхмар прибыл а то, что Эда Драхмара доставили. Капитан, понимающий, что шансов выжить тридцатью пешими, сражаясь против ста конных нет, здорово выразил маме свои соболезнования. И та всю ночь, неусыпно рыдая, провела возле Эда Талмара с осознанием, что если и муж умрет от ран, то на этом жизнь кончена». Днем же, когда служанка, накормив Ханну, нарядила мать в траурное платье и вывела встречать геройски погибшего сына, нервы матери не выдержали, и она, рыча как кошка, кинулась на бедного капитана, надавала ему по физиономии, в приступе ярости разодрала ногтями ему лицо. Тот и не думал сопротивляться, поняв, что потерю наследника ему никто не простит, и его дни сочтены – В тот момент ему вообще хотелось, чтобы ногти, полосовавшие его лицо, оказались смазаны ядом, чтобы умереть как можно тише и как можно быстрее, не разрывая душу в порывах позора и унижения. Если бы он мог лечь и умереть, скорее всего, так и поступил бы. Но невозможность пока так сделать и дружный выдох слуг, сопровождаемый падением в беспамятство Эды Авель, прервал его мысли о преждевременной смерти. На какой-то миг ему показалось, что он уже умер, и на том свете с ним общается вчера погибший Эдо Драхмар. Он было обрадовался, что умер, и все обошлось без позорного сдирания кожи, но требовательное капитан, когда он умер, вывело его из ступора. Он поднял голову и уставился на призрака, пока слуги заносили в дом госпожу, и тут его... Прорвало. Прорвало, что это не сон, и не бред, и не призрак, и не морок общается с ним, а сам Эду Драхмар стоит и требовательно ждет ответа на вопрос. Боже, что это было! Казалось, его самого вернули с того света, потому что от радости слезы лились ручьем из его немолодых глаз. Эда Авель лежала на кушетке в холле донжона. Заботливая Валли укрыла ее пледом. Слегка приоткрыв глаз, она увидела своего погибшего сына. «Он у меня святой», — подумала она, видя ореол вокруг его головы. Грахмар сидел так, что сзади него, садившееся солнце местного мира, создавало сияние вокруг головы И только что очнувшаяся мать подумала, будто умерла и пребывает сыном в том мире, куда нет хода живым. «Мам, как ты?» — спросил я, нагнувшись к ней. «Воды принести?» «Воды?» — вопросительно спросила Эда Авель. И тут пелена слетела с ее глаз. И она поняла, что жива, и что перед ней самый настоящий сын. Вскочив, она кинулась к нему, и не было человека счастливее. «Госпожа, все в порядке. Я жив и даже здоров. Как вы тут? Как отец?» Она же молча рыдала у меня на плече, вцепившись в меня со всех своих небольших сил. «Все позади, все живы и здоровы. И отец скоро поправится», — приговаривал я. Минут пять она меня не отпускала, затем взяла себя в руки. Опять стала строгой и воинственной леди и уже нормальным голосом произнесла «Идем в комнату отца». Когда мы вошли, вокруг Эду Талмара стояло трое дохтуров тихо переговариваясь. Отец был бледен, чистые белоснежные повязки оплетали верхнюю часть туловища и руку. Он лежал, смотрел на меня, и ни один мускул не дрогнул на его лице. — Отжжешь, порода! И в смерти, и в радости сохраняет лицо. — Молодец мужик. — Эдо Драхмар. «Подойдите». Голос слегка слабоват, но властен, как обычно. Я подошел и поклонился. За его спиной стоял сиявший, как начищенный пятак, капитан Влатери. «Сын, тебе надлежит заменить меня на церемонии празднования нашего отца и повелителя Фионера Астарина IV», — произнес он торжественно. «Лекариусы!» Запрещает мне передвигаться в ближайшие две, возможно, три недели. Готов ли ты? Да, отец. Приложу максимум усилий, чтоб не подвести тебя. Он сделал положенную паузу и благосклонно кивнул, откинулся на спинку кровати со множеством подушек и слегка поморщился от пронзившей его боли. Вечерняя заупокойная служба шла около часа. Перед алтарем стоял манекен, такой примерно как у мастера швейных дел, а на нем был надет панцирь лихты. Его шлем, меч и сбоку был прислонен его арбаскут. Наблюдались небольшие отличия в ритуалистике. Здесь было принято поминать ушедшего за кромку на второй день после смерти, третий и седьмой. По местным поверьям считалось, что душа находится возле тела первые три дня, затем стучится в двери небесного суда, просясь определить, куда ему в ад или рай. Затем его судят семеро, три светлых ангела, три темных ангела, и возглавляет суд сам Бог. На седьмой день звучит приговор, и вуаля, дело в шляпе. Никаких тебе сорока дней и ожидания судного дня с концом света». Концом света считалась смерть, и она же считалась началом света, иного. Я, как старший, стоял за спиной священника, склонив голову, держа шлем на изгибе руки. За мной оба сержанта и две коробки взвода солдат нашего гарнизона в начищенных до блеска в доспехах. Лишних никого не было. Отстояли положенное, и после слов жреца «Фиоры длас и бранд подошел и передал священнику кошель, сопровождая словами «на нужды храма». Когда мы вышли на крыльцо храма, солнце уже зашло, пришлось зажигать факелы и строем курсировать в сторону постоя, при подходе к которому все учуяли запах вкусностей. В большом зале таверны столы, заставленные яствами, стояли по кругу, как я и приказывал Бранту. Конечно, это не было королевским столом, но, скажем прямо, солдаты и сержанты к такому непривычные. Был тут и шик, и блеск, но не было вычурности и избыточности, как на королевских приемах. Капитан Влатери отсутствовал среди нас по причине того, что слег с нервами. Его немолодой организм получил сильнейший удар в связи со всеми событиями минувших двух дней и даже внезапное воскрешение того, кого они уже фактически похоронили, не смогло повлиять на состояние старого волка. Парни переживали за капитана, но не могли ничем помочь. Оставалось только надеяться на выздоровление и молиться. Вторым моментом был тот факт, что во дворце наместника из личной охраны отца остались только два воина, ну и сам капитан. «Мало?» «Да, мало». Но мне сегодня на панихиде нужны были все солдаты, участвующие в бою. Я же говорил, что моя папачуйка нашептывала мне, что все эти нападения — только начало. Нужно было создавать свою гвардию и чем-то и как-то ее цементировать. А чем еще можно зацементировать отношения, как не ритуалистикой и совместно пролитой кровью? Простите за пафос, но мне нужно как-то выжить в этом мире а способа, как находить и приумножать, вместо отбирать и делить я не видел. Да, кровь, да, прошедшая битва, да, раненый отец и убитый, несчастный лихто, упокой, Господи, его грешную душу. А вы что думали, что я весь такой умный, наполеонистый попаданец, который пришел и давай тут переделывать все под свои правила и устои? Если вы таки так думаете, то вы, простите вы, идиот. На игры бога с переброской куда ни попадя душ напрягают. Да, я не готовился и не знала возможности подобного, так вышло без моего согласия. И только в книгах бывает, что попаданец, бывший спецназовец, знает секрет пороха и секрет буллата и ради прикола в одиночку раскидывает играющий аборигенов направо и налево пачками. А я кто такой Да никто и звать меня никак. «Бухгалтер, мать его! Вздумайтесь, бухгалтер, милый мой бухгалтер! Да кому нужен бухгалтер в мире, где орды кочевников, рыцарей? И непонятно, кого могут превратить за считанные минуты тысячи таких бухгалтеришек в кровавую кашу, в пыль, в грязь, втоптать в дерьмо. И нет за нами никакой силы, и нет за нами никакой славы» и что-то со всем этим нужно делать, мать его, идти. Я понуро сидел за столом и не замечал ничего вокруг, погруженный в эти свои нелегкие думы. Солдаты одобрительно смотрели на меня в виде горечь по погибшему. Ну, то, что моя голова забита слегка другими мыслями, мы им говорить не будем. Нужно выполнять свою роль предводителя. Они уже спасли мою жизнь». По сути, а теперь нужно сделать так, чтобы и я повлиял на шанс их выживания. Живем в стае, умираем поодиночке. Обидно. В центре круга столов, так же, как и в храме, установили манекен с одетыми на него доспехами стражника Лихты. Эта инсталляция символизировала, что он как бы еще среди нас. Перед доспехами... На круглой подставке водрузили блюдо с самыми лучшими яствами и большой кубок с вином. После мероприятия этот поднос отдадут бедным на улицах города для поминовения. Все присутствующие были в обычных тканевых одеждах, чисто для застолья, и только мечи на поясах говорили, что тут собрались воины. Далис... Усаживаясь рядом, похлопал ладонью по моему плечу, мол, не горюй, все там будем. С другой стороны сел мастер Рихан с каменным выражением лица. Солдаты медленно рассаживались. а снующие между ними слуги наводили последний марафет, следя, чтобы блюда стояли равномерно по кругу, когда все расселись. Рихан кашлянул, привлекая мое внимание. Я встал, посмотрел на Бранта мнущегося позади. Тот бровями указал на бойца, в согнутых руках которого было тридцать кошелей с деньгами. Мол, куда их девать? Я без ткнул пальцем на маленький круглый стол с едой, поставленный в центр специально для погибшего лихты. Получилось очень даже красиво. тоспехи щит, меч на видном месте, куча еды, море цветов и множество кошелей. Полных серебра завершали на терморт. Очень красиво. Думаю, что, видя все это, сам стражник Лихта, наверное, прослезился бы. Да, ну ладно, нужно начинать. «Братья по оружию!» — начал я торжественно. «Сегодня мы собрались в этот скорбный час, чтобы почтить память нашего с вами соратника и друга гвардейца Феонарата Лихту». Конечно, я тут слегка кривил душой, потому что гвардейцы Фионера, в принципе, могли считаться гвардейцами Фионарата. Но гвардейцы Эдо Талмара, по сути, являлись частной армией пятого сына Фионера. Это знал я, это знали они, но и ложью это тоже не являлось, так как провинция Лордок была частью Фионарата, и, защищая замок Грейдерик, солдаты, по сути, защищали Фионарат в целом. Так что я безостенчиво засеивал души присутствующих новыми взглядами на жизнь и, поверьте, абсолютно не чувствовал себя ублюдком. Кто знает, может, та черная стрела, убившая нашего соратника, предназначалась мне или вам или нашему господину Дею. Кто знает, куда дул ветер смерти. Но случилось так, именно Лихта принял удар, направленный в нас всех, Кто-то скажет «судьба», кто-то скажет «не повезло», кто-то скажет «бог нас пощадил», а его нет и будет неправ. Бог забрал к себе лучшего человека, посчитав его достойным Феонарата Небесного, а нас, а нас он оставил мучиться дальше. Тут, в неизвестности, в вечной суете и погоней за жизнью, в погоне за славой». Лихта доказал, что прошел экзамен Бога и достоин его чертогов. А нам с вами это только предстоит, с этими словами я выдернул из ножен меч и воздел его ввысь по направлению к поминальному столу, усыпанному цветами и лучшей едой. «Славный воин!» славный воин! «Славный воин!» Крянули тридцать глоток. Подобный ритуал был присущ обычно дворянам, служившим воинской почести или главам провинции, если их гарнизоны чествовали последних. Но чтобы совершать такое обычным воинам, пусть и погибшим в бою, такого раньше не видел никто. С одной стороны, ветеранам это было приятно, с другой стороны, это было необычно и настораживало. Нужно было закреплять успех среди простых солдат, и я решил проделать финт ушами, как со своими женами. Провести ритуал кромного братания. Вынул фамильный кинжал, надрезал палец и дождался, пока пара капель упадет в мой серебряный кубок. Передал дальше. Солдаты с недоумением смотрели на меня и нерешительно повторяли этот прием. Им в голову не могло прийти, что человек королевской крови захочет смешать кровь, то есть побрататься с бывшими крестьянами, мастерами и торговцами. Для них это была полная дичь, и на их памяти ничего подобного никогда не происходило. Странная странность, но обидеть меня отказом никто не собирался, и когда Кубок обошел зал по кругу, я принял его, совершая ритуал, торжественно произнес: Сегодня мы, стоя перед лицом нашего Господа, провозглашаем кровное братство воинов в Грейдерик. В этот день перед лицом нашего погибшего товарища Лихты. «Мы клянемся жить за всех и умирать за всех, один за всех и все за одного!» — выкрикнул я избитую на земле фразу. Солдаты, устав удивляться, ошарашенно воззрились на меня. Ну да, они привыкли умирать за своего господина, но вот то, что господин, по сути, дает клятву умирать за них, — это шок. И из этого шока их нужно выводить своей твердой рукой». И я продолжал настойчиво выговаривать как заклинание. Один за всех и все за одного! Один за всех и все за одного! Один за всех и все за одного! Казалось, сержанты впервые сообразили, что нужно делать, и заголосили своими басами, сливая голос со мной воедино. Один за всех, и все за одного! Один за всех и все за одного! К ним присоединились остальные, вопли стояли такие, что, казалось, вот-вот сорвет крышу. На фоне общего морального подъема кубок с вином и кровью пошел по кругу. И, обойдя, Рихан отпил и, передавая его, мне шепнул «Сильная речь и сильный ход, ученик, я тобой горжусь. Я с улыбкой принял, допил его до дна и, подняв его, перевернул, показывая всем, что кубок пуст. Прошу садиться, мои братья. Вот так. Захомутал в свои интриги еще три десятка адептов. Скотина ты, Виктор, порядочная. Мужики кровь, можно сказать, за тебя проливали, а ты... А ты, как упырь, туманишь им разум своими праведными речами, фюрер недорезанный. Полночи еле пили снова еле снова пили, поминали лихту, пили воздравие покровителя Эду Талмара, пьяно орали тосты и славицы Богу. Поминки медленно переросли в празднование победы. Той самой победы, которую никто не ждал, и никто не думал, что обычный ростовой прямоугольный щит с прикрепленным сверху арбалетом наделает столько шороху, И в узком месте на мосту можно вот так просто остановить 150 легко вооруженных всадников. В этом мире еще не было своих фермопил, не было Суворова, Кутузова, Нахимова. Многие исторические аномалии, которые знает каждый школьник на Земле, тут, возможно, еще не случились. Кто знает? Возможно, наша вчерашняя битва войдет в учебник этого мира. Кто знает? Я нет, а вы? Я уже говорил, что все наши были за столом. Справедливо спросить, а что с постами, дозорами? Кто в секретах сидит на крыше и следит, чтобы нас тут не зажали и не зажарили, как куропаток? Да все просто. Три полных корзины с едой и пять средних кувшинов отличного сашского вина, переданного лейтенанту Эду Ланто, решили этот щекотливый вопрос. И секреты были, и дозоры время от времени проходили возле нашей таверны, уставший путник, только вот все организовывалось силами парней гарнизона Акрита. Спасибо парням и их командирам здорово нас выручили. Мужики сидели за столом в развалочку, сытые, пьяные, довольные тем, что так хорошо и сытно их не кормили давно, а многих так вообще никогда не кормили. Они же не знают, наивные, что стол я делал за счет их трофеев. Ну, не совсем их. В общем, За общий кошт, ибо нефиг, я же не Эдот Талмар со своей казной, я его сын, у которого вообще ни гроша за душой. Вот и выкручиваюсь, как могу. Дойдя до состояния несостояния, я вышел в центр зала, поманил Бранта. «Давай список!» Тот вначале обшмонал себя двумя руками, как будто искал затерявшуюся пачку сигарет а потом пьяно улыбнулся, полез в тубус, висящий на поясе, вытащил пергамент и передал мне. «Страж Виртак!» — громко сказал я. и «Я тут!» — поднял руку рыжий бородач, указав рукой на него Брайту. Я хотел было продолжить, но увидел, что сержант взял с поминального стола кошель и бросил Виртаку. Тот ловко поймал, но я подошел, забрал его и вернул на стол. Слегка покачнувшись, я погрозил пальцем сержанту, еще раз рявкнул. Страж, виртак! Я здесь, глядя на сержанта, я сказал, просто дай в руки, не нужно кидать, он же не собака, а твой брат, воин. До дошло. Он взял кошель, подошел и вручил его Виртоку. Молодец, ковбой сраный, ругнулся я, вчитываясь в список. Страж, равен «Я, господин!» — поднял руку широкоплечий здоровяк с черными, как смоль, волосами. «Ему бы дать кличку Гризли!» Настолько был здоров и проворен этот представитель Homo sapiens. Вручение долей заняло почти полколокола. Каждому нужно вручить, каждого нужно ублажить словом, вспомнив, скольких врагов он уконтрапупил лично. Как говорится, и собаке ласковое слово приятно. А тут не собака, а человек военный, праведно выполняющий свой долг. Помянуть и восхвалить каждого сам Бог велел. Ибо стоять в строю и готовиться к смерти ради какого-то богатея дорогого стоит. А что? Скинул броньку, прыгнул в реку и поминай, как звали. Это ж всяк лучше, чем помирать, будучи затоптанными конями. Дорога, стресс, усталость... И алкоголь сделали свое черное дело. Многие бойцы потухли прямо за столом, а заботливые слуги разносили их по комнатам. Я сидел, подперев голову руками, с пьяными, почти стеклянными глазами, громко кал и пел «Черный ворон». Выходил коряво, вообще ни разу не в теноты. Но пел с душой, слезы лились из моих глаз. И я размазывал их по своей покрасневшей от вина морде. Черный «Чёрный ворон, чёрный ворон, что ж ты вьюся надо мной? Ты добычи не дождешься. Черный вороны, я не твой. Тьма. После обеда нужно было прибыть в замок Акрита. Мать не хотела бросать отца, но прекрасно понимала, что подобный Демарш в столице не оценят. Одно дело отсутствие по ранению отца, но отсутствие матери объяснят однозначно как неуважение. Наше семейство и так у Фионера на особом счету. А если отчебучить еще один косяк, то могут и не посмотреть на родство, и головы полетят только так. Я одевался, служанка помогала, потому что было мерзко и противно, плюс головная боль с похмелья. Зато Бранд, как огурчик, тараторил без умолку. Восемь луков забрали интенданты гарнизона по восемнадцать с половиной солидов, тридцать сёдил по двадцать четыре солида за штуку, тараторил и тараторил, замучил меня до смерти. Итого вышла одна тысяча серебрушка, тринадцать меди. — Все верно, — я думал, обманет сын торговца. — А нет, красавчик, честный малый. «Таким образом, одна доля на каждого солдата вышла 72 солида плюс 84 слата. Ваши три доли — 218 солидов, 52 слата. Наши с Далезом — 145 солидов и 68 слатов». «А мастер Рихан?» «Он не член гарнизона. Мы говорили про солдат и сержантов, а мастер...» «Это мастер», — сказал он растерянно. «Ладно, забей». От моих денег отдели ему одну долю и отдай мастеру Рихану, так будет честно. Он стоял в общем строю, пранк кивнул и принялся отсчитывать деньги на моем столе.